Лимфатическая система. Лимфатическая система включает лимфатические узлы разного диаметра и лимфатические узлы, а также лимфоидные органы: миндалины и лимфатические фолликулы, узелки слизистых оболочек. Она дополняет венозную систему, в которой по лимфатическим сосудам оттекает лимфа из разных органов. Конец 299 страницы. Лимфа участвует в обмене веществ. Из тканей органов она доставляет в кровь продукты обмена и другие вещества. В патологических случаях с лимфой по лимфатическим сосудам могут перемещаться бактерии и клетки злокачественных опухолей. Лимфатические узлы выполняют кровотворную и защитную барьерную функции. В них происходит размножение лимфоцитов, и фагоцитирование болезнетворных микробов. В лимфатических узлах вырабатываются также иммунные тела.